Глава 17. Роуз. По вторникам по дороге домой из лаборатории она заезжала в расцвети, за Азрой. Иногда они могли час просидеть в машине, припаркованной у дома Азры, обсуждая свою жизнь. Это время было драгоценно. Они были наедине и в безопасности. Сегодня Азра жаловалась насчет близнецов. У Чарли были проблемы и в школе, и на футбольном поле. У Эйдена же, напротив, все шло как нельзя лучше и там, и там. Братья отличались настолько сильно, что даже она сама не могла такого предвидеть. Азра хотела, чтобы Бек понял — это два разных ребенка, у них разные потребности, разные таланты и сильные стороны. «Да, я иногда тоже об этом забываю, когда думаю об эммочках», — заметила Роуз. «Они с детского сада неразлучны. Я просто волнуюсь, что будет, если, например, Зи попадет в эту академию, а Кью нет». «Или наоборот?» «Ты серьезно?» «Знаешь, и не такое бывает», — сказала Азра. «При связях Кева». Роуз нахмурилась. «Нет, с этой школой блат не прокатит. По крайней мере, я надеюсь. Просто не хочу, чтобы пути девочек разошлись. Они ведь два сапога пара». Лицо Азры приняло особое выражение. Что? Слишком затертое выражение? Азра покачала головой, было что-то в ее глазах, а может это просто вечерний свет шалил на ее лице. Ты в порядке? Спросила Роуз. Азра порылась в сумочке ища ключи. Все нормально, только мне уже пора. Скоро Глен приедет. Спасибо, что выслушала. Мне так надо было это все выплеснуть. Тебе так повезло. «Тебе не надо обо всем этом волноваться». «Это что значит?» Азра передумала выходить из машины. В лице ее появилась жестокость, а температура в салоне, казалось, упала градусов на 10. Роуз осторожно сказала. «Ну, насчет школы». «Продолжай». «Я имею в виду, у близнецов есть футбол. Они блестящие спортсмены». «У них есть футбол», — рявкнула Азра. «Роуз, ты хоть слышишь, что говоришь?» Я думала, они не сдавали экзамен. Их не было на тестировании в субботу. Бэк повёз их кататься на лыжах. Я тебе это говорила. Поэтому они будут сдавать когнав завтра на дополнительном экзамене. «Ой!» — Азра губы в линию. «Ничего удивительного!» «Что? Ты целый день болтаешь о тонких отношениях между тобой, Самантой и вашими дочерьми». О том, какой гениальный Ксандр, будущий ученый, как ты. Но о моих мальчиках ты даже не вспоминаешь. Извини, Азра, я просто не думала. Тебе и в голову не пришло, что они вообще могут сдавать. Вот что ты хотела сказать. Азра была права. И в голову не пришло. Мне казалось, вы даже не рассматривали вариант с Академией, пыталась выкрутиться Роуз. Я думала, вы к ней относитесь с пренебрежением. Роуз запиналась, ей было очень неловко, и она была удивлена этой внезапной вспышкой гнева со стороны подруги. «Вы с Самантой иногда просто невыносимы», — отчеканила Азра. «Честное слово, если меня что бесит, так это надутые родители примерных девочек». Роуз прикусила язык. Так было с самого раннего их детства. Мальчики бегают вокруг, как бандиты, всюду лезут, разбивают мечом, окна полная жопа. А тем временем эммочки сидят за столом, пьют чаёк и читают Джейн Остин. Они хоть рыгают иногда. Это несправедливо. Несправедливо? Как ты сказала? Несправедливо? Я тебе скажу, что несправедливо. Приучение к горшку. Вот что. В смысле? Маль мальчишки научились ходить на горшок четыре с половиной года, рос, Четыре с половиной. А я все еще меняю обосранные подгузники один за одним. Это мое главное воспоминание о тех месяцах, когда мы с Беком разводились, и это был ад. И тут же твоя дочка, которая научилась пользоваться горшком ровно в два года, как и ее лучшая подружка Эмма Зи, отправляется в туалет и приходит вся в аромате сирени. А ты вся такая «Умничка, Эмма Кью». Трещишь своим тоненьким жизнерадостным голоском прямо у меня на глазах. Боже мой, Азра! И сейчас все то же самое. Эй, Роуз, что сегодня делаешь? О, я поеду сегодня с Самантой на ранчо Кларита. Мы везем девочек покататься на миленьких пони. Ой, привет, Азра! Я рада бы выпить с тобой винца. Но знаешь, у Эммочек сегодня балет. «Наши дочки, наши дочки, наши эммочки, наши эммочки». Азра раскалила зубы и откинулась на подголовник. «Просто это так тяжело, когда часть жизни двух лучших подруг для тебя абсолютно недоступна. Милые и прилежные девочки, в которых влюблены все учителя, у меня этого нет и никогда не будет. Двух лучших подруг». До этого момента Роуз никогда не рассматривала себя в качестве лучшей подруги и не пыталась соперничать с Самантой за звание лучшей подруги Азры. С Лорен вот дела обстояли иначе, и неудивительно, что ее имя тут же слетело с губ Азры. Вот что я действительно ценю в Лорен. Я не говорю, что ее Ксандер кувыркается в грязи вместе с моими поросятами, но при всех ее заскоках она хотя бы не кичится своей Тессой. Роуз прикрыла глаза, хотела поспорить. Во-первых, до недавнего времени Тесса была одна сплошная катастрофа, так что тут нечем было кичиться. Но вместо этого она положила ладонь на стиснутые кулаки Азры. «Я не знаю, что сказать. Я хочу только извиниться за наше поведение. Прости. Это совсем другое быть мамой мальчишек. Азра, я услышала тебя, и я подумаю над этим, обещаю». «Боже мой, Роуз, ты, по-моему, обкушилась терапией!» Роуз ахнула. Азра зажала рот рукой. Она расхохоталась, а следом и Роуз. И на минуту подруги забыли обо всем. Отсмеявшись, Азра грустно улыбнулась, глядя в боковое стекло. Вытерла правый глаз костяшками пальцев. Ой, «Мне стало легче!» — призналась она. «А мне нет!» — сказала Роуз. «Отлично!» — лицо Азры посветлело. «Знаешь, что Бэк частенько делал?» «Что?» «Он только мне признался, обычно он о таком молчит. Готова спорить, даже Соня не знает. Расскажи!» «Когда близнецы были маленькие, начала она, будто взрыва ярости и не было. Бэк брал одного из них на игровую площадку или на лазилки на Изумрудной аллее». «Так...» Положим, сидит он на лавочке, и тут подсаживается к нему какой-нибудь левый родитель и давай докапываться. Типа, сколько вашему сыну? Давно он начал ходить. Когда хотят поговорить о своих детях, обычно начинают спрашивать про твоих. Хотят сравнить. Точно. И знаешь, что делал Бэк, если мамаша или папаша были незнакомые? Он занижал мальчишкам возраст на несколько месяцев. Говорил другим родителям, что близнецам всего 9 месяцев, хотя на самом деле им тогда был год, полтора, хотя на самом деле недавно исполнилось два. И зачем он так говорил? Так наши мальчики казались более развитыми, будто они говорили больше слов, имели более развитую моторику, будто они начали ходить куда раньше, чем на самом деле. Но зачем? Глаза Азры загорелись. Он хотел увидеть тень беспокойства на лице этого общительного родителя. Ему нравилось, что какая-нибудь самодовольная мамочка самую капельку позавидует, что этот противный мальчик преодолел основные этапы развития раньше, чем ее принцесса. «О, боже мой!» Когда он признался в этом у семейного психолога, я, как ни странно, за это почувствовала к нему любовь. «У меня тоже такое есть. Я всех порву за своих мальчишек». «Думаю, у нас у всех такое есть. Мы все берегаем своих детей. Но у меня немного другое. И у Бека тоже. Вы смотрите на близнецов иначе, чем на Эммочек и на Ксандра. Вы не видите в них ума, уважения, способностей к обучению и вообще к чему угодно». Роуз начала протестовать. «Не надо!» — упредила ее Азра, подняв палец. «Ладно», — послушно согласилась Роуз. Она не могла прочитать выражение лица Азры, какая-то твердость, решимость. «Знаешь что, Роуз, насчет этого экзамена и школы?» «Да. Я надеюсь, Эмма Кью пройдет. И Эмма Зи тоже. Ты знаешь, я люблю ваших девчонок. И я знаю, как все это важно для тебя, и для Саманты, и для ваших семей. Но в ближайшее время я больше ни слова не хочу слышать от тебя о Кристальской Академии. Уж извини, но не хочу». Для нас это неподходящая тема. Договорились?» Роуз напряженно улыбнулась. Азра вышла из машины, поднялась по ступеням, стала открывать дверь, и только тогда Роуз задохнулась от осознания этой новой преграды между ними. Потому что с Азрой они всегда говорили так искренне, и никогда у них не было правил, ограничений, табу. Никогда. До этого дня. Поздно ночью, когда Гаррет и Кью уже спали, Роуз сидела на диване в гостиной. Она была все так же разбита после этого разговора, но пыталась отвлечься, готовила лекцию и слайды для конференции в медицинском центре. Припадки, заторможенная речь, потеря двигательных функций, в конце концов, паралич и неизбежная смерть. Когда Роуз описывала свою работу по нейродегенеративным расстройствам у детей младшего школьного возраста, ей казалось, будто она озвучивает пролог к роману в жанре ужасов. Вопрос был в том, как подать этот предмет студентам первого и второго курсов, как разжечь в них интерес к этому темному месту в детской неврологии. Смертельная болезнь, которую Роуз изучала в своей лаборатории, была настолько редкая, что за 7 лет работы в этом направлении она видела всего 12 детей с таким диагнозом. Годы исследований убедили женщину, что ее команда нащупала новый способ лечения, что особый энзимный механизм, который ей удалось вычленить, был ключом к лечению куда более широкого спектра нейродегенеративных расстройств. Чтобы точно определить этот механизм, потребуется очень много денег и времени. А в сфере неврологии жесткая конкуренция. Но дайте ей 5 лет и 5 миллионов долларов, и она укротит этого зверя, который уничтожает мозг детей. На экране компьютера светились два снимка МРТ. Крупные снимки атрофичных теменных долей в разрезе. Пораженные участки были отмечены красными кружочками и стрелочками, которые она только что вставила на слайд. Под изображением Роуз добавила сухое описание этой патологии. «Мозг детей». Она посмотрела на темную кухню. Часы на духовке показывали 2.12 утра. Мысли Роуз вернулись к тяжелому разговору с Азрой, к беспокойству Бека насчет темпа развития близнецов, к досаде Азры на ее милых мальчиков и раздражающих подруг. Работа на медицинском факультете научила Роуз высоко ценить здоровье М Кью. Хотя среди этих вечных родительских волнений насчет достижений и баллов, среди некорректных, но неизбежных сравнений своего ребенка с другими, все они порой так легко забывали о том, Как им повезло. Женщина бросила последний взгляд на экран, а потом закрыла ноутбук и прокралась в комнату Кью, чтобы перед сном полюбоваться ею и мягко поцеловать в лоб. Комплекс вины выжившего, воплощенный в ее дочери. Каждый вечер Роуз возвращалась домой из лаборатории, от мышиных мозгов и секвинатора нового поколения и пылким шепотом благословляла хотя не была религиозна, здоровый и благополучно развивающийся мозг своей единственной дочери.